Глава 10: Откровенности и недомолвки. Обед прошел в торжественной чопорности, достойной великосветских приемов. Раф сидел с постным видом, вяло ковыряя остывающий кебаб. Левая сторона лица у него заметно опухла. Гийом берег правую руку. При этом столовыми приборами он пользовался с непринужденностью настоящего Дэнди. Эля, которой служанка помогла не только принять ванну, но и разобраться с местным нарядом, переживала как бы сложная конструкция из шёлка, в которую её замотали безо всяких булавок, не соскользнула в самый неподходящий момент. Хватит уже на сегодня безумных и дурацких ситуаций. Один Гази Ибн Махмуд заливался тропической певчей птицей расписывая блестящие перспективы, которые открывает перед Ахтураном выход на мировой рынок производителей каучука. По его словам, если бы враги не вставляли палки в колеса, страна могла бы покрыть более 80% мировой потребности не только сырья, но и готовых изделий. Раф подобострастно кивал, зато Гийом прятал глаза в тарелке, нарезая свой кебаб на тонкие ломтики, и разве что не кривился. Элли тоже сомневалась, что всё обстоит настолько безоблачно, но в полемику не вступала, предпочтя тактику наблюдателя. «Если она хочет выбраться, ей как минимум надо бы побольше узнать об этом мире». По пути к себе она увидела служанку, которая помогла ей одеваться возле комнаты Гийома, явно в ожидании хозяина. Вскоре на лестнице послышались легкие уверенные шаги голосийского агронома, и девушка замерла в предвкушении. Однако он прошел мимо нее, словно бы не замечая. «Мчумба, детка, я сегодня не в настроении, ступай к себе», — бросил он и Эля обратила внимание, как на лице служанки проступило выражение затаённой обиды и зависти. Она, кроме молодости и некоторой привлекательности, не имела за душой ничего, поэтому её не наряжали, как куклу, и не обещали золотые горы. Вот только как ни крути, золотая клетка хоть и устроена с некоторым комфортом, но стесняет свободу не хуже каменного мешка или железной решётки да и ответственности куда больше. Рано утром, когда Эля спустилась в расположенный во внутреннем дворе сад подышать прохладой и полюбоваться росой, к ней подошёл Гийон. «Прошу меня простить за вчерашнее», — проговорил он, сокрушённо поглаживая апоссума, которого решил выгулять среди зелени перед работой. «Мне, вероятно, не следовало вмешиваться в ваше отношение с мсье Рафом. «Я сама его спровоцировала», — пожала плечами Эля. «Хотела позлить. А вы повели себя, как настоящий джентльмен. Давно за меня никто не заступался». «Он был вашим любовником?» С убийственной деликатностью поинтересовался приободрившийся Гийом, выпуская пипу под пальму, на которую тот сразу же резво полез. «Я собиралась за него замуж». Не стал отемнить Эля. «И почему же не вышли?» Продолжил в том же духе Гийом. «Он мне изменил, а потом обманом заманил сюда!» Испытующе глянула на него Эля. «Обман — это плохо!» Горячо закивал Гийом, деликатно обходя сложную для мужчин тему измены. «Я тоже в какой-то мере стал жертвой иллюзии». — добавил он вполголоса приглядывая за Пипу. «Вас заманили на плантацию, посолив выгоду?» — уточнила Эля. «Если бы». Страдальчески нахмурился Гийо. «Во время учёбы в университете Литеция я увлекался идеями о праве нации на самоопределение». «Это прекрасно», — кивнула Эля, поощряя собеседника к продолжению. «Я тоже так думал» воодушевился Гийом. И я искренне не мог понять, почему наше правительство, получившее технологии производства каучука Унурбада в обмен на строительство двух железнодорожных мостов, не хочет передать их Ахтурану. При том, что пронырливые синханьцы, работавшие вместе со мной на предприятиях тамильской компании, похитив саженцы Гивеи и достаточно быстро освоив культивацию, «Открыли несколько собственных производств, несмотря на протесты?» «То есть вы хотите сказать, что отправились в Ахтуран по идейным соображениям?» «Не поверила своим ушам Эля». «Вы считаете меня идиотом?» — сокрушенно спросил Гийом. «Нисколько», — горячо заверила его Эля слегка удивляясь тому, что ведёт достаточно откровенный разговор с человеком, которого знает всего сутки. Но Гийом, в отличие от Рафа, не пытался пустить пыль в глаза и говорил с такой искренностью, что это невольно располагало. «И почему же вы изменили своё мнение?» — спросила Эля, рассеянно любуясь с ответиями олеандров и внимая перестуку пальм. «Из-за угрозы оказаться на руднике?» Про рудник заговорили гораздо позже, когда я узнал, почему даже в Нурбаде, лишь недавно вставшем на путь просвещения, ахтуранцев считают опасными фанатиками и варварами. Если я правильно поняла, основная цель, которую преследует Гази Ибн Махмуд, наращивая производство каучука — наладить выпуск более надёжных дирижаблей с прорезиненными аэростатами, чтобы развязать какую-нибудь войну. «Если бы речь шла только об этом!» — горестно вздохнул Гийо. «Вот уже несколько столетий Ахтуран и Нурбат соперничают за пограничные земли, находящиеся в эпицентре падения огненного шара, и богатые жалезами калб-кристаллов, этого уникального ресурса, которого, если я правильно понял, нет в вашем мире». В последние годы Нурбат добился преимущества, освоив строительство воздушных кораблей, которые рады видеть и в Лютеции, и в Санаите, и в далекой Северии. Ахтуранцы, не преуспев с получением революционной технологии, решили наверстать упущенные за счет дирижаблей. Но их сила в другом. Их маги способны не только прокладывать путь между мирами, но и открывать порталы в любую из точек нашего мира. «Но ведь это звучит как осуществление вековой мечты», — удивилась Эля. Хотя, вспомнив свое путешествие в этот мир, выглядевшее, по сути, как похищение, поняла, что подобное умение может оказаться чревато для соседей беспрепятственным и незаметным проникновением на территорию шпионов или даже диверсантов. А верхушка Ахтураны мечтала о мировом господстве, «А ведь каучук можно использовать не только для войны», — вздохнула она, поднимаясь в лабораторию, с чётким ощущением, что Гийом, спешно откланившийся и удалившийся на плантацию, что-то не недоговаривает.